«Знаешь, я хочу получить эти пятьдесят косых до конца месяца. Ясно? Ты должна заставить парня сделать дело раньше, иначе между нами все кончено». Мак с озабоченным видом села на диван. «Это бесполезно, Чери. Я знаю его лучше, чем ты. Его не переубедишь». «Я уже почти жалею, что ввязалась в эту историю». «Заткнись!» — рявкнул Хоган. «Ты сделаешь все, как я сказал, или пеняй на себя». Мэг опустила голову. Полицейский салон на станции тихообслуживания убил Энсон. Хоган удивленно посмотрел на нее сонешь стерва тебя это он крикнула она увидев что хоган вынул руку из кармана и медленно направляется к ней энсон застрелил его из его верофила хоган остановился задумчиво погладил челюсть так вот где он нашел дверь Да мы с чего понять не могли, как это ему удалось расплатиться. Да, решить копа. Делай шуточное. Он опасный человек, Чарли. Воскликнул Эк. Эти его глаза. О, срём мы с ним связались. Попомни мои слова. Зря. Я выбрал, кого надо. Это ты задумала застраховать своего благоверного? А для такого дела нужен агент, который по уши в долгах. Энсон — единственная кандидатура. Восемь тысяч долга Бажештейну и боязнь попасть в мои лапы должны были заставить его делать то, что нам надо. Ну, хлопать полицейского... Да, не ожидал, я от него такой прыти. И что, он все время таскает пушку с собой? Нет, он взял револьвер, а на другой день привез обратно. Если бы я знал, что он на такой милей, ты не стал бы пускать в ход кулаке, произнес Хоган. Ведь это же надо прикончить полицейского. Он охребнул виски и надел щеки. Ну, что же будем делать? Мне-то нужны деньги к концу месяца. Такого случая больше не представится. Сегодня утром Джо сказал, что ждать он не намерен. У него, например, есть другой компаньон. Придется подождать Ченни. Соган... Долго смотрел на огонь. Ник с тревогой следил за ним. А что может мне самому убрать Фила? спросил он вдруг. Он теперь застрахован. Я его прикончу и получим навар, не дожидаясь от него Хансела. Нет. нет. Я прошептал Мэг. Я не пожелаю тебе впутываться в убийство. Нам обоим необходимо стопроцентное алиби. Поэтому будем ждать до тех пор, пока Энсен не сделает все сам. Ради бога, не вмешивайся в это. Но нельзя же сидеть сложа руки. Подразил вот Хоган. Пять месяцев — это слишком долго. Ну я постараюсь что-нибудь голосом сказала Мэг. — Ты правильно сделаешь. Надеюсь, ты не хочешь, чтобы я стал искать деньги в другом месте. Учти, я выйду из игры, если ты не подведешься. Мне и так ужасно чертила твоя физиономия. Я что-нибудь придумаю. — Пообещала Мэг. — Обязательно, Джерри. — Ну, договорились. — Сенка не вздумал тянуть резину. «Э, выезжаешь, Джеби?» Спросила она, увидев, что он направляется к двери.